Глава 46. Василина. У меня было странное ощущение, которого я не испытывала никогда. Наткнувшись на ниточку, которая вела к разгадке, я больше думала не о колодцах миров, а о Алаэне. Было интересно, как отреагирует Мак и что скажет, как посмотрит. Сначала я решила, что куратор здорово достал меня за эти месяцы, поэтому больше, чем докопаться до сокровищ, мне хотелось утереть мистеру Тёмному его породистый нос. Но потом поняла, что дело в другом. Когда у меня перед глазами разверзлась земля и появились ступеньки, ведущие к самой невероятной тайне Дезана, я остановилась и Лоэну не дала и шага сделать. Спёртый воздух, серьёзно? Меня никогда не останавливали подобные мелочи. Более того, я могла соорудить подобие противогаза из подручных материалов. Не говоря уже о том, что свежий воздух мог разрушить то, что долгое время консервировалось под землёй, надо было спешить. Но я стояла и зачарованно смотрела на преобразившегося Лаэна, у которого в предрассветных сумерках воодушевлённо сверкали глаза. Я будто до сих пор слышала его возглас удивления, который приятным бальзамом пролился на мою душу. Я ощущала сладость мимолётного поцелуя. Вот дурочка, пронеслось в мыслях. Хотелось ещё немного понежиться в приятном облаке собственных иллюзий, но внизу нас ждали тайны, которые давно стремились попасть в руки последнего из тёмных магов, и я должна помочь Лаэну обрести правду. Какой бы она ни была. И музеэль и его исповедь могут подождать, заметила я и повернулась к скелету. Мисс, не желаете ли спуститься первой? Не поймите привратна, но вы уже мертвы, а нам есть что терять. Существо, согласно покачнуло черепом и гремя костяшками приблизилось к Арки. Чтобы влезть внутрь, мисс-скелет пришлось пригнуться, и это навело меня на мысль. Вероломец был Низеньким. Все в роду тёмных отличались высоким ростом, гордо сообщил Лаен. Ему самому пришлось согнуться едва ли не в два раза, чтобы протиснуться в отверстие. И что-то меня в этом настораживало. К чему такие неудобства? Ведь Вероломиц обожал комфорт и простор, это видно по замку. Держась за полу камзола своего куратора, я предположила: может, колодец такой маленький, чтобы Василина спокойно перебил меня Лаен. Что вы делаете? Следую за вами, честно призналась я. А что такое? И вы не забрались мне в <станы> штаны? У меня вырвался смешок. Вы, конечно, высокие и привлекательные, Лаен, а на кладбище смотритесь и вовсе обалденно, но этого всё же недостаточно, чтобы я принялась домогаться вас в семейном склепе. Значит, нет. ледяным тоном констатировал он. Тогда прошу, подайте мне фонарь. Может, эта мисс Скелет решила пошалить, пока есть возможность, пошутила я, просовывая фонарь ему под руку. И тут в мелькнувшем свете заметила нечто, от чего у меня волосы на голове зашевелились. Щупальца Вокруг нас будто фиолетовые змеи медленно ползли огромные стволы щупалец, на которых сжимались и раскрывались словно чудовищные цветы беловатые присоски. "Назад", приказал Лаэн и прошептал одно из своих заклинаний, звучание которых вызывало мурашки. Попятившись, я успела заметить, как дрогнули конечности огромного монстра, зашевелились быстрее, и в темноте влажно заблестел чудовищный глаз с вертикальным зрачком. Вылетела я из склепа как ошпаренная. Следом вывалился Лаэн в возвращении мисс скелет мы уже не верили. Тяжело дыша, смотрели на темноту арки в ожидании погони. Что там? Сивка с любопытством сунулся в отверстие. Мыши! вскрикнула я, насмерть перепугавшись за животное, и скум, расправив крылья, резво отскочил от могилы. "Мама!" заверещал он и, мечась из стороны в сторону, улетел прочь. Я же вскочила и схватив камень, вставила его обратно. Следующий мне подал Лаэн, и мы молча вернули памятник в прежнее состояние. Переглянувшись, перевели дыхание. Я засмеялась, сбрасывая напряжение, покачала головой. А ведь была мысль, что не просто так вход такой узкий, не чтобы помешать тому, кто заходит, а чтобы не дать вылезти тому, кто внутри. Ваш добрый предок и здесь оставил стража. Впервые в жизни встречаю подобное чудовище, задумчиво нахмурился Лаэн. Более того, я не читал ни о чём подобном. Если это и есть колодец Миров, пожав плечами предположила я, то он может быть вовсе не из Дызана. Кстати, я окинула мужчину внимательным взглядом, куда он запустил свои щупальца. Мистер Тёмный коснулся пояса брюк, Но тут же поморщился и медленно, подняв руку, с ужасом посмотрел на прозрачную слизь. "Похоже, вы ему понравились", рассмеялась я и подмигнула. "Или ей? Вдруг это чудо чудное окажется девушкой, э, женского пола". И подскочила. "Точно. Вы ощутили в ней родственную душу?" холодно поинтересовался Лаен. "Это страж", схватила я тёмного за руку. И вы применили заклинание. А что получилось после того, как вы проделали то же самое с мисс Скелет? Хм. Он дёрнул уголком рта. Я уже говорил Василине, что вы невероятно умны. И если на этот раз ваше заключение тоже верно, то нам стоит вернуться чуть позже, когда страж будет готов признать меня и пропустить. А сейчас проведём допрос с пристрастием. С надеждой встрепенилась я. «Вы заколдуете хитреца и мазель, а так же, как меня с танцами, и повелитель эльфов расскажет все свои самые страшные тайны?» Лаен осторожно высвободился и, вынув из кармана платок, тщательно вытер испачканную ладонь. Голос его прозвучал привычно спокойно. «Увы, я не вправе это сделать. Любое действие с моей стороны может быть расценено как агрессия. Вы забыли, кто я?» Я невольно поморщилась, понимая, что темный прав. Чихни он на балу, и половина окружения в обморок бы упала. Мистер По этому доказательство. А потом завалило его светлейшество заявлениями в магическом нападении. «И что нам делать?» — расстроилась я. «Доверьте это мне», — хищно прищурился Лаэн. У меня сердце пропустило удар. «Вот сейчас мужчина очень напоминал злодея». чертовски отчаровательного мерзавца